Эдя. Часть первая. На этаже нашем, со стороны двора, в узком и длинном флигеле, проживают Эдя и его родные. Эдя давно не маленький мальчик. Эдя взрослый мужчина с голосом зычным и мужским, которым он иногда исполняет арии из зопер. Эдя имеет склонность к полноте, но не к рыхлому и пухлому типу ее а скорее к атлетической и мускулистой разновидности. Он широк в плечах, как медведь, но что из этого, если ноги его совершенно уродливые и бесформенные, негодны к употреблению? Вообще-то не понять, когда глядишь на эти ноги, в чем странная их увечность. С виду между коленом и щиколоткой приходится многовато суставов, как минимум на два больше, чем положено нормальным ногам. И неудивительно, что в неположенных этих суставах они жалко изламываются, причем не только в бока, но и вперед, и во всех направлениях. Поэтому Эдди передвигается с помощью двух костылей, изделий первейшей работы, красиво полированных под красное дерево. На них он каждый день спускается за газетой, и это единственная его прогулка, и единственное разноображение дня. Неприятно видеть, как преодолевает он лестницу, Его ноги выворачиваются как придется, то в бок, то назад, то в неожиданных местах изламываются, а ступни, короткие и высокие, словно конские копыта, стукают в доски точно чурбаки. Однако, оказавшись на месте ровном, Эдди вдруг преображается. Он распрямляется, торс его внушительно выпячивается, а тело берет замах. Опираясь на костыли, как на поручни, он выбрасывает далеко вперед ноги, и те в разнобой ударяют оземь. Потом переставляет костыли на новую позицию, и с нового замаха опять мощно выбрасывает себя вперед. Такими бросками тела он покоряет пространство. Бывает, маневрируя во дворе костылями, он в избытке сил, накопленных долгим сидением, прямо-таки с небывалой страстью демонстрирует героический свой метод передвижения, к удивлению прислуги с первого и второго этажей. Загривок его при этом набрекает. Под подбородком образуются две складки, а в склоненном на бок лице, со сжатыми от напряжения губами, из-под валь появляется болезненная гримаса. У Эди нет ни профессии, ни занятия. Как если бы судьба, отметив его тяготой увечья, украдкой освободила взамен от вечного проклятия детей Адамовых. Ввиду своего недостатка, Эдя сполна пользуется столь исключительной привилегией на праздность и в глубине души рад как бы частный индивидуально заключенной сделки с судьбой. Нередко все же мы задумываемся, чем заполнен день этого, которому уже за 20 молодого человека. Основное занятие его — чтение газет. Эдя — читатель основательный. От него не ускользают ни одна заметка и ни одно объявление. А когда, наконец, дойдет он до последней страницы, остаток дня ему скучно не бывает, скорее наоборот. Только теперь начинается настоящая работа, которую Эдя предвкушал. После обеда, когда другие ложатся поспать, Эдя вытаскивает большие толстые книги, раскладывает их на приоконном столе, достает клей, кисточку, ножницы и приступает к приятному и увлекательному труду по вырезанию интереснейших статей и вклеиванию их по определенной системе в своей книге. Костыли на всякий случай стоят наготове, прислоненные к подоконнику. Но Эдя в них не нуждается, ибо у него все под рукой, и в кропотливой работе проходит несколько часов до вечернего чая. Через два дня на третий Эдя бреет рыжую щетину. Он любит это занятие и соответствующий реквизит. Горячую воду, мыльную пену, послушную гладкую бритву. Взбивая мыло и правя бритву на кожаном ремне, Эдя поет неумело и неискусно, зато без претензий и во всю грудь. Причем Аделя полагает, что у него хороший голос. Однако в семье Эди похоже, не все в порядке. Увы, между ним и родителями имеют место какие-то весьма серьезные расхождения, причины и обстоятельства которых неизвестны. Не будем повторять домыслов и сплетен, ограничимся эмпирически установленными фактами обычно под вечер в теплую пору года когда окно Эди отворено до нас случается долетают отголоски этих недоразумений собственно мы слышим половину диалога а именно партию Эди поскольку реплики его антагонистов скрытых в отдаленных пространствах квартиры нас не достигают поэтому не ясно в чем эдя обвиняется однако по тону его реакции нетрудно заключить что он задет за живое и совершенно выведен из себя. Слова его не сдержаны, не обдуманны и вызваны чрезмерным возмущением. Однако тон, хотя и задирист, тем не менее труслив и жалок. «Да, правда!» — кричит он плаксивым голосом. «Ну и что из того?» «Когда вчера?» «Неправда!» «А если даже так?» «А вот это вы, папа, врете!» Так продолжается довольно долго разнообразясь разве что взрывами возмущения и негодования Эди, который колотит себя по голове и рвет волосы в беспомощной ярости. Но иногда и это составляет истинную кульминацию подобных сцен, придавая им специфическую остроту ощущений. Наступает то, чего мы, затаив дыхание, ждем. В глубинах квартиры что-то опрокидывается, распахиваются с треском какие-то двери, гулка падает мебель, И наконец раздается пронзительный виск Эди, мы слушаем потрясенные и преисполненные не только стыда, но и небывалого удовлетворения, какое ощущаем от мысли о диком и фантастическом насилии, производимом над атлетическим, хотя и лишенным употребления ног молодым человеком. Часть вторая. В сумерках, когда посуда после раннего ужина помыта, Адели усаживается на галерейке со стороны двора, не от окна Эди. Двор обводит две длинные, двоекратно изламывающиеся галереи, одна на первом этаже, другая на высоте второго. В щелях деревянных этих балконов растет трава, а из одной щели между балок вымахнула даже маленькая акация, высоко качаясь над двором. Кроме Адели, у своих дверей повсюду сидят соседи. Обвиснув на стульях и креслицах, неразличимо увидая в сумерках, сидят, полные дневного зноя, точно увязанные в немые мешки, в ожидании, что сумерки их тихонько развяжут. Двор внизу, волна за волной, быстро насыщается потемками, но поверху воздух отрешаться от света не хочет и сияет тем светлей, чем больше все снизу обугливается и траурно чернеет. А он светится светлый, зыбкий и мерцающий, тмясь от неразличимых нетопырьих пролетов. Внизу, однако, пошла уже скорая и тихая работа сумерек. Там все кишит юркими этими прожорливыми муравьями, которые разбирают, растаскивают останки субстанции и вещей, объедая их до самых белых косточек, до скелета и ребер, призрачно фосфорицирующих на печальном том поле брани Белые бумажки, тряпки на помойке, непереваренные эти берцы света всего дольше остаются в мурашечной темноте и не хотят исчезнуть. То и дело мнится, что сумрак их поглотил. Но они снова есть и светятся, опять и опять теряемые взглядом, полным зыбкостей и муравьев. Но вот уже совсем неуловима разница между этими остатками вещей и ошибкой зрения, которая тут-то и принимается бредить, как во сне. Так что каждый сидит теперь в собственном воздухе, словно в комариной туча, обтанцованный звездным роением, пульсирующим мозгом, мерцающей анатомией галлюцинации. Тогда начинают воздыматься с дворового дна жилки дуновений, неуверенные пока в своем существовании. Однако прежде чем достичь наших лиц, уже отрекающиеся от него. Струи свежести которыми с исподу подбиты точно шелковой подкладкой мягкие фалды летней ночи. И в пору эту, когда в небе загораются первые звезды, мерцающие и пока еще сдуваемые, медленно расточается душная вуаль сумерек, сотканная из кружений и призраков. И со вздохом отворяется летняя глубокая ночь, полная в безднах своих звездной пыли и далекого гомона лягушек. Адель укладывается, не зажигая света, В измятую искомканную с прошлой ночи постель, и стоит ей сомкнуть веки, как тотчас начинается гоньба по всем этажам и квартирам. Только для непосвященных летняя ночь отдохновение и забытье. Едва завершены дневные труды, и усталый мозг ищет уснуть и забыться. Поднимается беспорядочная суетня, путанная кутерьма июльской ночи. Все жилища, все комнаты и чуланы сплошной гам. Хождения, приходы и уходы. Во всех окнах настольные лампы с абажурами. Даже коридоры ярко освещены. А двери отворяются и затворяются беспрестанно. Один большой, беспорядочный, полуиронический разговор вяжется и ветвится в сплошных недоразумениях по всем коморам этого улья. На втором этаже толком не знают, что имели в виду те, кто на первом. И шлют посланцев со срочными инструкциями. Курьеры летят по всем жилищам, по лестнице вверх, по лестнице вниз. И то и дело отзываемые для новых поручений, по дороге инструкции забывают. И всегда есть еще что-то важное, всегда дело остается невыясненным. И вся суматоха среди смеха и шуток ничего не проясняет. Только боковые комнаты не втянуты в невероятную эту неразбериху ночи. У них свое отдельное время. Отмеряемые тиканьем часов, монологами тишины, глубоким дыханием спящих. Там спят разметавшиеся и набухшие молоком мамки, спят, алчно присосавшись к груди ночи, с пылающими в экстазе щеками, а младенцы, смежив очи, плутают в их снах, ласкающе перемещаются, как принюхивающиеся зверки, по голубой карте жилок на белых равнинах грудей, тихо ползают, ищут слепым лицом теплый вырез, Вход в этот сон глубокий, покуда, наконец, не обнаружат нежными губами сосал кусна, верный сосок, полный сладостным забытьем. А те, кто настиг сон в постелях своих, не отпускают его и единоборствуют с ним, как с ангелом, который не дается, покуда не одолеют его и не притиснут к постели, и вперемешку с ним храпят, как если бы ссорились и гневно попрекали друг друга историей своей ненависти. А когда претензии эти и обиды умерятся, утоленные, а вся беготня расточится и попрячется по углам, комната за комнатой погружаются в тишину и небытие. И на ощупь по лестнице поднимается приказчик Леон, медленно поднимается со штиблетами в руках и отыскивает ключом в темноте замочную скважину. Как и всякую ночь с налитыми кровью глазами, он возвращается из Лупонария с отрисаемой икотой с ниткой слюны, свисающей из приоткрытого рта. В комнате господина Иакова на столе горит лампа, а сам он, сгорбившись над столом, пишет письмо Христиану Сейпелю и сыновьям, механические предельни и ткани. Письмо длиною во много страниц. На полу уже лежит долгая череда исписанных листов, но конца пока не видно. То и дело он вскакивает из-за стола и бегает по комнате, запустив пальцы во всклокоченные волосы. И когда кружит так, ему случается мимоходом взбежать на стену, и он летает вдоль обоев, как большой неразличимый комар, прозрачно стукаясь в воробески настенных узоров, и снова сбегает на пол, продолжая вдохновенный свой круговой бег. Аделя глубоко уснула, рот ее приоткрыт, отсутствующее лицо вытянуто, сомкнутые веки прозрачны, и на тонком их пергаменте Ночь пишет свое поручительство. Полутекст, полуобразы, испещренные зачеркиваниями, поправками и каракулями. Эдди стоит в своей комнате, обнаженный по пояс и упражняется с гантелями. Ему надо иметь много сил, вдвое больше сил в руках, заменяющих бессильные ноги. И поэтому он усердно упражняется, тайно упражняется целыми ночами. Аделя отплывает вспять, назад, в небытие, но не может ни крикнуть, ни позвать, ни воспрепятствовать Эде вылезти в окно. Эдя выбирается на галерею, невооруженной костылями, и Аделя в ужасе глядит, удержит ли Эдю ноги, но он ходить и не пытается. Точно большой белый пес приближается он четвероножными приседаниями, большими шаркающими скачками, погудящим доскам галереи. И вот он уже у отделенного окна. Как и всякую ночь, прижимает он с болезненной гримасой лицо свое, белое упитанное лицо, к блестящему от луны стеклу. И плаксиво что-то говорит. Настырно рассказывает с плачем, что его костыли на ночь запирают в шкаф, и ему вот как собаке приходится бегать по ночам на четвереньках. Адели, однако, целиком отдавшейся глубоким ритмам сна, плывущим через нее, не пошевельнуться. У нее даже нет сил натянуть на обнаженные бедра одеяло, и она ничего не может поделать с тем, что по ее телу странствуют клопы, шеренги и отряды клопов. Легкие и тонкие листочки Тулова бегают по ней так неслышно, что не чувствуешь никаких прикосновений. Плоские эти сумочки под кровь, рыжие мешки под кровь, без глаз и обличья. Маршируют целыми кланами, великим переселением народов, разделенным на поколения и племена. Их тьмы идут от ног неисчислимым променадом все крупнее, делаясь величиной с ночных бабочек, с плоские кошельки, с больших красных безголовых вампиров, легкие и бумажные, на ножках тоньше паутины. Но когда пробегают и пропадают последние и запоздалые, и потом один из Полинский, а затем и самый последний, делается совсем тихо, и покуда комнаты медлительно набрекают серостью рассвета, плывет по коридорам и жилищам глубокий сон. Во всех постелях лежат люди с подтянутыми коленями, с лицами решительно отвернутыми в сторону, невероятно сосредоточенными, ушедшими в сон и безраздельно ему отдавшимися. И если уж кто до сна дорвался, он за него судорожно держится с горячим и обеспамятившим лицом, меж тем, как дыхание, далеко вырвавшись вперед, блуждает без призора по далеким дорогам. И это вообще одна большая история, разбитая на части, на главы и рапсоды, распределенные меж спящих. Когда один заканчивает и смолкает, другой подхватывает его сюжет. И таково тянется рассказ этот, туда и сюда, с широким эпическим зигзагом, пока лежат они по комнатам дома того, бессильный точно маг в перегородках большой глухой маковки, и растут на своем дыхании к рассвету.